Глава 43. Полное негодование Марта вышла из тесной дежурки, оставив Лэнгдона и его нахалку сестру под присмотром охранников. Она подошла к окну и, кинув взгляд на площадь Синьории, с облегчением увидела у входа во дворец полицейский автомобиль. Наконец-то. У Марты никак не укладывалось в голове, что Лэнгдон... Человек столь известный и уважаемый мог так бессовестно злоупотребить ее доверием и похитить бесценный музейный экспонат. И помогал ему в этом не кто-нибудь, а и не ядца у Бузони немыслимо. Решив высказать Домине все, что она о нем думает, Марта достала свой сотовый и набрала номер директорского кабинета в музее Опера дель Дуомо. Трубку сняли почти сразу. Уфицо ди Офис Инъяццов в Бузоне. Офис Инъяццов в Бузоне. Послышался знакомый женский голос. Марта состояла секретаршей Инъяццов в приятельских отношениях, но сейчас ей было не до светской болтовни. "Ой, Женя, сона Марта. Где вы parlare? Сон Инъяцо." "Евгения, это Марта." Мне надо поговорить с Инъяцу. На другом конце линии наступило странное молчание, и вдруг секретарша истерически зарыдала в трубку. Косасуцудэ, спросила Марта, что случилось? Она только что явилась на работу, сквозь слезы объяснила ее Удзэне и узнала, что вчера вечером у Инъяцу случился обширный инфаркт. Это произошло в переулке рядом с Дуома, Он вызвал скорую помощь примерно в полночь, но врачи не успели приехать вовремя. Бузоне умер. Марта едва стояла на ногах. Утром она слышала в новостях, что вчера вечером скончался какой-то городской чиновник, но у нее и в мыслях не было, что это Иньяцу. Евдженя с колтами. Евдженя, послушайте. Попросила Марта и постаралась как можно спокойнее рассказать ей что зафиксировала одна из камер наблюдения во дворце. Инятцев похитил посмертную маску Данта вместе с Робертом Ленгдоном, которого сейчас задержала служба охраны. Марта не знала, что Эуджене отреагирует на это известие, но такой реакции она и ожидать не могла. «Роберта Ленгдон? воскликнула секретарша сон Лендэн Ора? Ты сейчас с Лендленом? Марта подумала, что ее подруга не уловила сути. Да, но маска. Дева параллеле Сонлуи. Почти закричала Удженя: "Я должна с ним поговорить". Лэнгдон стоял под пистолетами охранников в тесной дежурной комнатке, и голова у него нещадно гудела. Вдруг дверь распахнулась и на пороге возникла Марта Альварес. Где-то далеко за ее спиной и за стенами дворца тонко жужжал вертолет, и этому зловещему звуку аккомпанировал вой сирен. Они поняли, где мы. Эреваталля полиция. Прибыли полицейские, сообщила Марта охранникам. И отправила одного из них встречать служителей закона, другой остался на месте и упорно держал Ленгдена на мушке. К удивлению Ленгдена, Марта протянула ему телефон. С вами хотят поговорить, сказала она с явной растерянностью. Здесь нет связи, так что вам придется выйти. Вся компания выбралась из душной дежурки в просторную залитую солнцем галерею. Из огромных окон открывался эффектный вид на площадь сеньории. Татьяна Лэнгдона по-прежнему смотрела дуло пистолета, ему полегчало уже от того, что он покинул замкнутое пространство. Марта жестом подозвала его к окну и дала телефон. Ленгден неуверенно взял его и поднес к уху. Алло. Роберт Ленгден слушает. Сеньор, раздался в трубке нерешительный женский голос говорили по-английски с сильным акцентом. Я и у еуджене Антоничи, секретарь Иньяцу Убузони. Мы с вами встречаться вчера вечером, когда вы приходите в наш кабинет. Лэнгдон ничего не помнил. Да. Мне очень жаль сказать во мной Иньяцу вчера вечером умереть от сердечный приступ. Рука Ленгдона крепче сжала телефон. Иньяцу Убузони умер секретарша уже плакала Инъяццо позвонить мне прежде чем умереть, продолжала она голосом в полным скорби. Он оставит мне сообщение и велел, чтобы вы обязательно его получить. Сейчас я включить. В динамике зашуршало, а затем послышался слабый голос Инъяццо Бузони. Эуджени, задыхаясь, промолвил Инъяццо. Было ясно, что он превозмогает боль. Пожалуйста, Заботьтесь о том, чтобы Роберт Лэнгдон услышал это сообщение. Я попал в беду. Вряд ли доберусь до офиса. Иняц застонал, и наступила долгая тишина, когда он заговорил снова, его голос звучал еще слабее. Роберт, надеюсь, тебе удалось найти. Они по-прежнему меня преследуют. Им я мне нехорошо попробую вызвать врача но в вновь надолго замолк будто в последний раз собираясь силами а затем слушай внимательно Роберт. то, что ты ищешь надежно спрятано ворота открыты для тебя но ты поторопись рай 25 так опять долгой паузы и шёпотом удачи На этом сообщение кончилось. Сердце Ленгдона билось как сумасшедшее. Он знал, что слышал последние слова умирающего. То, что эти слова были обращены к нему, ничуть не умеряло его волнение. Рай. Двадцать 25. -е. Ворота открыты для меня. Лэнгдон недоумевал. о каких воротах он говорит. Единственным, что имело хоть какой-то смысл, было заверение инядцев в том, что маска надежно спрятана. Из телефона снова донесся голос Эуджени. Вы поняли, профессор? кое-что. Могу я что-нибудь для вас сделать? Лэнгдон не стал торопиться с ответом. Я попросил бы вас, чтобы вы никому больше не давали слушать это сообщение, сказал он, подумав даже полиции. Сейчас прийти детектив, чтобы меня расспросить. Ленгден замер, взглянув на охранника, который не сводил с него оружие, затем отвернулся к окну и, понизив голос, быстро проговорил: "Евгения, я знаю, что вы удивитесь, но прошу вас ради Иньяцу, сотрите это сообщение и не говорите полиции, что беседовали со мной. Вы меня поняли? Ситуация очень запутанная, и тот Ленгден почувствовал, как ему в бок ткнулась дуло пистолета и обернулся. Охранник подошел к нему вплотную и протянул свободную руку, требуя отдать телефон Марты. На линии наступила продолжительная пауза, и наконец Эоджиния сказала: "Мой начальник доверять вам, мистер Ленгдон, и я тоже". Услышав короткие гудки, Лэнгдон отдал телефон охраннику. "Инъяцу обузоне мертв», — сказал он Сиене. Умер от сердечного приступа вчера вечером после того, как ушел из этого музея. Ленгден помедлил. Маска цела. Инятсо спрятал ее, прежде чем умереть и, кажется, намекнул мне, где ее искать. Рай двадцать 25. -е. В глазах Сиена вспыхнула надежда, но, обернувшись к Марте, Ленгден увидел на ее лице сомнение. Марта, сказал он. Я верну вам маску Данте. Но вы должны нас отпустить немедленно. Марта откровенно рассмеялась. И Не подумай, ведь вы ее и украли. Сейчас придет полиция. Сеньора Альварес решительно перебила ее Сиена. Ми ди спьясы. Манонле абиама детта леверита. Лэнгдон растерялся, что она задумала. Он понял ее слова. Простите, месье Сальварес, но мы ввели вас в заблуждение. Марта удивилась не меньше, правда, отчасти ее удивление было вызвано тем, что Сиена вдруг свободно заговорила на итальянском без всякого акцента. "Inanzitutto, non sono la sorella di Robert Lendon", с тоном сказала Сиена. "Прежде всего, я не сестра Роберта Ленддена".